Камень треснул прямо у него на глазах. Проклятье! Ругался он, пытаясь избавиться от цепей, а те словно сильнее стягивали тело от каждого движения. Ну, глен оторву я тебе уши, когда выберусь. Все оторву. Камень рассыпался, открывая круглый циферблат в черно-белом узоре. Третий циферблат на полке, озаривший светом этот зал, Изогнутые рога и черные косы, что сотнями падали на черный плащ. Свет прикасался к цепям, и те трескались, рассыпаясь пылью. Темный хранитель обретал свою свободу.